Часть вторая, глава 1 Два с половиной года спустя, в середине апреля, когда весна не по времени была уже в полном разгаре, свершилось одно событие, заставившее старого Иоганна Буденброка то и дело напевать от радости, а его сына — растрогаться до глубины души. Воскресным утром в 9 часов консул сидел у окна в маленькой столовой перед громоздким коричневым секретером, выпуклая крышка которого, благодаря хитроумному механизму, была вдвинута внутрь. Перед ним лежал толстый кожаный бювар, набитый бумагами, но он, склонившись над золотообрезной тетрадью в тисненном переплете, усердно что-то вписывал в нее своим тонким, бисерным, торопливым почерком, отрываясь лишь за тем, чтобы обмакнуть гусиное перо в массивную металлическую чернильницу. Оба окна были раскрыты настежь, и из сада, где солнце ласково пригревало первые почки и какие-то две печушки дерзко перекликались меж собою, веял свежий, чуть пряный весенний ветерок, временами мягко и неслышно шевелившие гордины. На белую скатерть с еще не сметенными хлебными крошками Ложились ослепительные лучи солнца, и веселые зайчики суетливо прыгали на позолоте высоких чашек. Ведущие в спальню двери стояли распахнутыми, и оттуда чуть слышно доносился голос Иоганна Бутенброка, мурлыкавшего себе под нос смешную старинную песенку. Он предостойный человек с галантерейным глянцем, он варит суп, растит детей и пахнет померанцем. Он тихонько раскачивал колыбельку с зелеными шелковыми занавесочками, почти вплотную, придвинутую к высокой кровати с пологом, на которой лежала консульша. И она, и ее супруг, желая избежать излишней суеты, перебрались на время суда вниз, а отец и мадам Антуанетта, которая в фартуке поверх полосатого платья и в кружевном чипце на тугих толстых буклях, Сейчас хлопотала у стола, заваленного кусками полотна и фланели, устроили себе спальню в третьей комнате антресолей. Консул боденброк почти не оглядывался на раскрытые двери, до такой степени он был погружен в свое занятие. С его лица не нисходило серьезное, почти страдальческое, но в то же время и умиленное выражение. Рот консула был полуоткрыт, На глаза время от времени набегали слезы. Он писал. Сегодня, 14 апреля 1838 года, утром в 6 часов, моя возлюбленная супруга Элизабет, урожденная Крегер, с Господнего соизволения благополучно разрешилась дочкой, которая при святом крещении будет наречена Кларой. Милостив был к ней Господь хотя доктор Грабов и признал, что роды наступили несколько преждевременно, да и до этого не все с ней обстояло благополучно. Страдания, которые претерпела бедная Бетси, были жестоки. Господи Боже наш, Ты один помогаешь нам во всех бедах и злоключениях и внятно возвещаешь волю свою, дабы мы, убоявшись Тебя, покорились повелением и заветам Твоим. «Господи Боже наш, блюди и паси нас в этой земной юдоли!» Перо его торопливо, безостановочно, ровно выводило строчки, взывавшие к Богу, лишь изредка запинаясь, чтобы сделать кудрявый купеческий розчерк. Двумя строчками ниже он начертал. «Я выписал на имя своей новорожденной дочери полис, на сто пятьдесят талеров. Веди ее по пути своему Господи, даруй ей чистое сердце, дабы она, когда пробьет ее час, вступила в обитель вечного блаженства. Знаю, сколь трудно всем сердцем веровать, что сладчайший Иисус есть достояние наше, ибо немощно земное, ничтожное сердце наше». И списав еще три страницы, консул поставил «Аминь», но его перо, чуть поскрипывая, еще долго продолжало скользить по бумаге. Оно писало о благодатном источнике, освежающем усталого путника, о кровоточащих ранах божественного искупителя, о пути узком и пути широком, о великом милосердии Господа Бога. Не будем скрывать, что порой консул уже испытывал потребность остановиться, отложить перо, войти в спальню к жене или отправиться в контору. Но как же? Неужто так скоро утомила его беседа с Творцом и Вседержителем? Не святотатственно ли уже сейчас прекратить ее? Нет, нет и нет, он не остановится. И дабы покарать себя за нечестивые помыслы, Консул еще долго цитировал длинные куски из священного писания, выписывал молитвы за здравие и благоденствие своих родителей, за жену и детей, за себя самого, а также за своего брата Готхольда. И, наконец, начертав последнее библейское изречение и поставив троекратный «Аминь», насыпал золотистого песку на бумагу, с облегчением вздохнул, и откинулся на спинку кресла. Заложив ногу за ногу, он неторопливо полистал в тетради, перечитывая записанные его собственной рукой события и размышления, и еще раз возблагодарил Господа, что своей десницею отвел все опасности, когда-либо грозившие ему, консулу Буденброку. В младенчестве он болел оспой так сильно, что его же считали не жильцом на этом свете. И все же выздоровел. Однажды еще ребенком он наблюдал, как на их улице готовились чьей то свадьбе и варили пиво. По старому обычаю свадебное пиво должно было быть домашней варки. Для этой цели у наружных дверей был установлен громадный котел. И вот эта махина опрокинулась, шумом покатилась и со страшной силой ударила его дном. Сбежавшиеся соседи в шестером едва-едва подняли котел. Голова мальчика была поранена, кровь лилась ручьями. Его снесли в соседнюю лавку, и поскольку жизнь еще теплилась в нем, послали за врачом и хирургом. Отца уговаривали покориться воле Божией, сын не останется в живых. Но Всеблагой Господь направил руку врача, и вскоре мальчик был здоров, как прежде. Заново пережив в душе это событие, консул взял перо и написал под своим последним «Аминь!» «Вечно буду возносить хвалу тебе, Господи!» В другой раз, когда он еще совсем молодым человеком приехал в Берген, Господь спас его от погибели в море. Во время Путины, — гласила запись, — Когда рыбачьи суда прибыли с севера, нам пришлось немало поработать, чтобы, пробившись сквозь чащу судов, пришвартоваться к своему причалу. Я стоял на самом борту трешкота, упершись ногами в дубовую уключину, а спиной в борт соседнего рыбачьего судна и старался подвести свой трешкот как можно ближе к причалу. На мою беду уключина сломалась, и я головой вниз полетел в воду. Мне удалось вынырнуть, но, увы, никто не мог схватить меня. С величайшим трудом я всплыл вторично, но тут на меня надвинулся трешкот. На нем было достаточно людей, желавших меня спасти, но они должны были сперва оттолкнуться, дабы трешкот или одно из соседних суденышек не потопили меня. Надо думать, все их усилия остались бы тщетными, если бы на одном баркасе сам собой не оборвался канат, отчего трешкот подался в сторону. И я, Господним соизволением, оказался на свободном пространстве. В третий раз мне уже не удалось вынырнуть на поверхность. Над водой мелькнули только мои волосы, но так как все уже склонились над бортом, то кто-то схватил меня за вихор, я же уцепился за руку своего спасителя». Тут этот человек, потеряв равновесие, поднял такой вой и крик, что другие бросились к нему на помощь и ухватили его за ноги. Теперь ему уже не грозила опасность свалиться в воду. Я тоже крепко держался за него, хотя он укусил мне руку. Таким-то образом я и спасся. За сим следовала длинная благодарственная молитва, которую консул перечитал увлажненными глазами. Я мог бы сказать о многом, стояла в другом месте, если бы хотел говорить о своих страстях. Однако эти страницы он счел за благо перевернуть и принялся читать отдельные записи, относящиеся к его женитьбе и к первой паре отцовства. По чести говоря, брак консула не мог быть назван браком по любви.